Война или жизнь? Они шли через горы под знаменем дракона. Генрих Тюдор и его союзники были в пути уже больше недели, медленно и с большой осторожностью продвигаясь по негостеприимным валийским землям. Их армия состояла из французов, валийцев, англичан, изгнанных из страны, и немногих шотландцев но над их головами развивались знамена, которые ясно заявляли об их намерениях. Крест святого Георгия и изображение коричневой коровы, легендарный Данкао, отсылающие к истории семьи Баффорд, говорили о королевских амбициях и ланкастерских корнях. Красный дракон на бело-зеленом фоне напоминал всем о том, что Генрих, как валиец, был связан не только с Генрихом VI, который даровал Эдмонду и Джасперу право использовать дракона как геральдический символ, но и с древними королями бритов, в частности с Кодваладром, чьи подвиги были воспеты бардами. Третьих знамени позже в этом же году были вывешены в соборе Святого Павла. Мы полагаем, что они были связаны с военной кампанией Генриха после его высадки в Англии. За первую неделю они добрались от Милбей через Хаверфорд Уэст в Кардиган, а затем, держась побережье, в Эберистуит. Это была далеко не самая прямая дорога к заклятому врагу Генриха, о котором в своих письмах к местной валийской знати он отзывался как о ненавистном тиране Ричарде, бывшем герцоге Глостере, узурпировавшем наше право. Но этот путь был самым безопасным, отчасти потому, что Южный Уэльс был более надежно защищен от Тюдоров, а отчасти потому, что Генрих искренне надеялся, что его отчим барон Стэнли вместе с братом сэром Уильямом Стэнли будут готовы обеспечить его значительным военным подкреплением, набрав солдат в своих владениях на севере Уэльса и на северо-западе Англии. В воскресенье 14 августа армия Генриха подошла к Махинлету, маленькому городку в долине реки Дайфи, который при жизни Овойна Глендура был мятежной столицей всего региона. Оттуда можно было повернуть прямо на восток, перейти в горы центрального Уэльса, спуститься к приграничью и оказаться в Англии, в плодородной долине Шропшера. Даже в разгар лета эта местность была дикой и труднопроходимой, но за три дня солдаты Генриха перевалили через возвышенность и подошли к Шрусбери. Впереди расстилались центральные графства и маячила перспектива завладеть королевством. Для большинства англичан Генрих Тюдор оставался наименее известной персоной из всех тех, кто за последнее столетие боролся за английскую корону. У него было худое лицо с высокими скулами и узким длинным носом, который он унаследовал от матери, Маргарет Бафорд круглые с полуопущенными веками глаза и тонкие губы, темные волнистые волосы не спадали почти до плеч. Генрих жил в Англии совсем недолго и предпочитал говорить по-французски. Но он уже стал вести себя как коронованная особа, и, судя по письмам, которые он отправлял, ища поддержки, ему легко и убедительно удавалось говорить на языке власть имущего, чего и ожидали от английского монарха. «Мы будем молиться и молимся за вас, и, исходя из вашей верности, сразу же поручаем и приказываем вам как можно скорее собрать ваших людей и слуг, пригодных и готовых к войне, и прибыть к нам для помощи и поддержки, чтобы вернуть нам корону нашего королевства, которое принадлежит нам по праву», писал Генрих, из Махинлета, своим потенциальным союзником среди валийской знати. Многих сторонников из Уэльса он также пытался соблазнить заманчивыми перспективами восстановления древних правовых свобод княжества в случае, если он одержит верх. Тем не менее, восстание Тюдора большинству современников казалось настолько не имеющим шансов на победу, что подкрепления стекались к нему тонким ручейком, а не мощным потоком. Еще когда Генрих был в горах, до Ричарда дошла весть о том, что столкновение, которое он так давно предвидел, вот-вот произойдет. В середине августа он находился в Нотингемшире и, по словам хорошо осведомленного хрониста, узнав об этом, возрадовался, так как прибытие Генриха сулило долгожданный день, когда он с легкостью одержал бы победу над столь презренным, интриганом. Тюдорам не приходилось надеяться на то, что у них получится переманить на свою сторону таких серьезных союзников, как семья Стэнли. Но Ричард, чтобы гарантировать их верность, прибегнул к предосторожности. Пока барон Стэнли находился вдали от короля, в Ланкашере он согласился оставить своего сына и наследника Джорджа, барона Стрэнджа, под присмотром Ричарда. Король не доверял Стэнли. В качестве меры предосторожности он также провозгласил сэра Уильяма и его сторонника сэра Джона Сэвиджа изменниками только для того, чтобы запугать тех, кто подумывал присоединиться к восставшим. Но в целом Ричард чувствовал свою власть над знатью и понимал, что лорды хорошо подумают, прежде чем осмелиться выступить против своего короля. И все же, когда чудоры спустились с гор в Англию, они обнаружили, что связь с семьей Стэнли им на руку. Когда в среду 17 августа они только прибыли в Шрусбери, заместитель шерифа Томас Миттон опустил перед ними решетку ворот и поклялся, что попасть на улицы города они смогут, только наступив на его живот, то есть только через его труп. После недолгой заминки от Стэнли до Миттона дошло сообщение, что нужно обращаться с Генрихом вежливо и оказывать ему поддержку. Армия прошла через город, и чтобы соблюсти клятву и сохранить честь, Миттон лег на землю и позволил Генриху наступить ему на живот. Мало-помалу Генрих набирал силу. Хотя представителей высшей аристократии в его рядах было немного. Из верхушки знати к нему примкнул лишь Джон де Вер, граф Оксфорд. Армия медленно начала пополняться за счет дворян, которые были связаны с семьей Стэнли или хранили верность памяти Эдуарда IV, Бекингема и даже герцога Кларенса. Войско самих Стэнли достигало трех тысяч человек, хотя барон Стэнли отказался официально объединить его с теми пятью тысячами, которые вели за собой Тюдоры. В пятницу 19 августа они были в Стаффорде. На следующий день дошли до Личфилда. Днем позже армия Генриха разбила лагерь у Атерстоуна, недалеко от границы Уорикшира и Лестершира. К этому моменту Ричард III добрался из Ноттингема до Лестера и умудрился собрать самую большую, которая когда-либо собиралась от имени одного человека армию в Англии. Утром, в воскресенье 21 августа, король с короной на голове выехал во главе армии из Лестера. Его сопровождали герцог Норфолк и граф Нортумберленд. С величайшей пышностью и с могущественными лордами, рыцарями и сквайрами а также с бесчисленным множеством простых людей, Ричард двинулся на запад, туда, где по донесениям разведчиков ждал его Генрих Тюдор. Когда стемнело, готовые встретить свою участь армии короля и претендента на трон, разделяло чуть больше мили. В понедельник 22 августа Ричард III проснулся рано. Ночью он то засыпал, то просыпался, и видел ужасный сон, в котором ему привиделись устрашающие образы злых духов, которые явно преследовали его и не оставляли в покое. Вергилий использует это для того, чтобы намекнуть, что на совести короля были чудовищные преступления. Другой автор был с ним согласен и предположил, что король проснулся и объявил, что ночью ему явились ужасающие видения – ему чудилось, что он окружен множеством демонов. Ни один из этих двух источников не симпатизировал Ричарду, но оба автора были усердными и хорошо информированными хронистами. Было так рано, что королю не удалось раздобыть в лагере завтрак или найти проснувшегося капилана, который мог бы отслужить мессу. Но, несмотря на тяжелую ночь, король рвался в бой и был настроен крайне решительно. Он объявил, что если окажется победителем, то сокрушит всех сторонников противоположной стороны, не в последнюю очередь потому, что был уверен, что на его месте Генрих Тюдор поступил бы точно так же. В тот день он сказал своим товарищам, что положит конец войне или собственной жизни. В какой-то момент Ричард решил, что выйдет на поле Брани, увенчаной короной. Так все могли видеть, кем он являлся чем дорожил и что было поставлено на карту. Две армии расположились по разные стороны болотистой долины Редисмир у подножия крутого склона Эмбион Хилла посреди зеленой сельской местности с разбросанными то тут, то там городками и деревушками. Немного дальше к северу находилась деревня Маркет-Босуорт. Королевский лагерь был разбит в саттен у холма. Около 15 тысяч солдат растянулись по окрестным полям. Всем им посоветовали поесть и набраться сил перед испытанием, что ждало их впереди. Боевой дух в лагере был сносный, потому что на службе все находились не больше пары недель. Но его несколько подорвало известие о том, что пленники короля, сэр Томас Буршье и Уолтер Хангерфорд, заключенные в Тауру по подозрению в участии в заговоре, В 1483 году сбежали из-под стражи и сумели присоединиться к Генриху Тюдору. Также вскоре после сражения стали поговаривать, что в ночь перед битвой на палатке герцога Норфолка кто-то написал «Не будь так смел, Джек из Норфолка, твой чертов хозяин покупается и продается». Солнце едва успело осветить лагерь, когда с наблюдательного пункта на вершине Эмбьон-Хилла дозорные заметили, что неприятель в боевом порядке движется на северо-восток через поля с зерновыми между холмом и деревнями Атертон и Фенни-Дрейтон. Генрих Чудор с самого начала опередил Ричарда, и теперь солдаты короля спешно готовились к надвигающейся атаке. Армия Ричарда, казалось, была настроена не менее решительно, чем командовавший ею проведший ночь почти без сна король. Линия солдат растянулась на несколько миль. Всадники и пешие стояли рядом, мечи, доспехи и острые наконечники стрел сверкали на солнце. Десятки тонкоствольных фитильных орудий были связаны вместе с более толстыми бомбардами. Участие пехоты были ружья, и когда королевские стрелки пустили их в ход, Утренний воздух наполнился едким дымом, а земля сотряслась от оглушительных залпов. Когда в бой вступили лучники, с этим грохотом слились щелканье тетивы и смертоносный свист. Авангард повстанцев вел хитрый и опытный Джон де Вер, граф Оксфорд. Левым и правым флангами командовали союзники Генриха Джон Сэвидж и Жильберт Альберт, соответственно. Сам Генрих остался за солдат в компании всего нескольких человек, которые окружили знаменосца сэра Уильяма Брендона. К счастью для Ричарда Стэнли в рядах повстанцев не было. Барон Стэнли и сэр Уильям находились неподалеку от поля боя, но их войска стояли отдельно от армии Генриха на расстоянии около мили. Оттуда они могли наблюдать за разворачивавшейся битвой, прежде чем ввязаться в нее. Это было выгодно только самим Стэнли. В порыве негодования Ричард отправил приказ немедленно отрубить голову сыну барона Стэнли, барону Стрэнджу, которого он взял с собой в качестве заложника, чтобы наказать семью за нерешительность. Но среди хаоса, шума и ужаса, царивших на поле брани, приказ так и не был выполнен. То, что случилось потом, с трудом складывается в единую картину. Авангард Генриха под командованием Оксфорда использовал заболоченную часть поля как естественную преграду у себя на правом фланге и столкнулся с королевским авангардом, который сбежал вниз с Эмбион Хилла. Стороны схлестнулись друг с другом и, опустив забрало, яростно схватились в ближнем бою. Оксфорд приказал своим солдатам сражаться, сгруппировавшись в плотные отряды, и, по словам Вергилия, не отходить дальше, чем на 10 футов от стандартов. Это вызвало в рядах противника смятения, за которым Генрих наблюдал из-за позиций своих войск, а Ричард — со склона холма. Генрих Тюдор и его личная охрана все еще толпились под его королевским знаменем. Ричарду, которому личного мужества было не занимать, показалось, что это хорошая возможность завершить битву одним ударом. Его враг дожил до 28 лет и ни разу не командовал армией, он же был ветераном, закаленным во множестве тяжелейших боев. Распаленный гневом, он пришпорил коня и атаковал ту сторону авангарда, где находился его противник. На его шлеме все еще красовалась корона. Ричард на полном ходу налетел на людей Генриха. Его нападение вызвало ужас, знаменосец был убит и штандарт, который указывал на позицию главнокомандующего, оказался на земле. Положение было опасным, так как в любой армии падение знамени обычно означало поражение и возможную гибель полководца, стоявшего под ним. Но Генрих держался, хотя его солдаты теперь почти потеряли надежду на победу. И его стойкость была вознаграждена. Увидев, что Генрих в беде и, возможно, услышав, что смертный приговор барону Стрэнджу приведен в исполнение, сэр Уильям Стэнли направил свою резервную армию в гущу сражения и в последний момент соединился с войском Тюдоров. Три тысячи свежих солдат хлынули на поле боя, рассеяли отчаявшуюся королевскую армию и сокрушили Ричарда, сражавшегося на глазах у своего соперника. Похоже, в какой-то момент Ричард потерял или снял шлем, и это стоило ему жизни. Два удара, пришедшихся по косой, раскроили ему череп, и небольшие обломки кости разлетелись в разные стороны. Затем еще один удар небольшого заостренного клинка обрушился на его голову сверху и пронзил череп насквозь. Наконец, тяжелое холодное оружие. Возможно, страшное изогнутое лезвие алибарды рассекло воздух и отрубило большой кусок у основания черепа, нанеся королю страшную рану, от которой он, вероятно, скончался на месте. Это показало исследование скелета Ричарда III, проведенное Лестерским университетом в 2012-2013 годах. Его итоги в статье на сайте университета подвел Джо Аплбай. «Король Ричард был убит, когда в одиночку мужественно сражался в плотном кольце врагов», писал Вергилий. «Может, он погиб и не как герой, но точно как стойкий и отважный воин. Положить конец войне или собственной жизни — вот что воскликнул Ричард накануне битвы. Судьба решила за него». Один из современников поражался тому, что король Англии был убит в сражении на своей земле, чего не случалось со времен короля Гарольда. С его гибелью битва при Босфорде, как ее позже стали называть, была окончена. Когда бой прекратился, с Ричарда сняли доспехи, положили его на лошадь, отвезли в Лестер и похоронили в Нефи церкви Грейфраерс. Где-то по пути к последнему пристанищу тело короля было осквернено. Кто-то с такой силой ударил ножом или кинжалом по его обнаженным ягодицам, что задел тазовую кость. Затем изрубленное и окровавленное тело Ричарда бросили в наспех вырытую неглубокую могилу. «Господь Всемилостивый, прости ему все прегрешения», — записал хронист.